Ее агенты могут вскрыть и обыскать каждый почтовый ящик, каждую камеру хранения в радиусе тысячи миль от места происшествия, если кому-то придет в голову, что это поможет найти убийцу. Когда он вернется за чемоданом, нужно будет держать ухо востро. Не исключено, что около камер хранения случайно окажутся несколько мускулистых ребят. Он быстрым шагом приближался к своему дому. До подъезда оставалось уже ярдов пятьсот, когда от темной стены на противоположной стороне улицы выделились два полицейских. «Эй, ты!» Моури остановился. Они перешли дорогу и молча уставились на него. Затем один перевел взгляд на сверкающее звездами ночное небо, оглядел пустынную улицу — и снова уставился на море. «Поздненько гуляешь, а?» «А что здесь такого?» — ответил тот извиняющимся тоном. «Здесь мы задаем вопросы», — отрезал полицейский. «Где это ты был до сих пор?» «В поезде». «Откуда?» «Из Камасты». «Куда направляешься?» «Домой». «На такси вышло бы быстрее, верно?» «Да», — согласился Моури, — «но я опоздал. Уже поздно все машины разъехались. Так не повезло». Он сокрушенно вздохнул. «Ну, целая история». Тут вмешался второй полицейский. Он решил допросить подозреваемого по форме номер семь. Угрожающе сузил глаза, выставил челюсть и заговорил хрипловатым голосом. Иногда ему удавалось таким образом добиться виноватого взгляда или, наоборот, выражения абсолютной и потому крайне подозрительной невинности. Он был большим специалистом по части тактики номер 7 постоянно тренировался на жене и репетировал в спальне перед зеркалом. «А может, парень, и духу твоего не было в Камасте, а...» «Может, ты любишь гулять по ночам и что-нибудь клеить на витрины и стены?» «Нет, что вы, офицер!» — сказал Моури, внутренне содрогнувшись. «Что мне, делать нечего? Разве я похож на психа?» «Пожалуй, это не слишком бросается в глаза», — признал полицейский. Но какой-то тип, ненормальный или совсем наоборот, начал развлекаться такими делами. «Ну, конечно, я понимаю, вы хотите его поймать. Я и сам психов не люблю. Меня от них прям трясти начинает». Он сделал нетерпеливый жест. «Если собираетесь делать обыск, то, может, приступим? У меня был тяжелый день. Устал, знаете ли, как собака, и хочу поскорей домой». — Нет, думаю, это лишнее. Покажи документы. Моури достал карточку. Первый полицейский только взглянул на нее, а второй даже не стал себя утруждать. — Ладно, иди. Но учти, если будешь разгуливать по ночам, нарвешься на неприятности. Идет война, понятно? — Да, офицер, — ответил Моури робко. Он спешил убраться от них подальше, возблагодарив Бога и судьбу за то, что предусмотрительно избавился от багажа. Если бы чемодан был при нем, вряд ли бы удалось отделаться так легко. Если бы полицейские попытались обыскать чемодан, ему пришлось бы предъявить реквизированное у саланы удостоверение. Но Моури не хотел с этим торопиться. Пока убийство Свинорылова не обнаружат и скандал не поутихнет. Добравшись до своего жилища, он разделся, но уснул не сразу. Лежа в постели, он еще раз внимательно рассмотрел удостоверение Кайтемпи. «Это был документ исключительной важности, и теперь море разрывался между двумя противоречивыми желаниями — избавиться от него или поскорее использовать». Если учесть особенности социально-политической системы Сирианской империи, то удостоверение Кайтемпи, несомненно, может наводить ужас на любой принадлежащей Сирии планете. Один вид крылатого меча заставит 99% гражданского населения бухнуться на колени и прославлять тайную полицию, зарывшись носом в грязь. В этом... Для осы и заключалась ценность подобного документа. Однако Земля не снабдила Моури подобным оружием. Он сам добыл его. Очевидно, земная разведка не располагала оригиналом такого удостоверения. Там, среди звезд, на зелено-голубоватой планете под названием Земля, способны сделать дубликат чего угодно, кроме человеческой жизни. «Да, пожалуй, и с нее могут снять копию. Возможно, там нуждаются в этом удостоверении. Ведь таким документом можно снабдить каждую осу и спасти многих разведчиков, обреченных в иных обстоятельствах на мучительную смерть. Но для него пожертвовать удостоверением в пользу своего земного начальства равнозначно потере Ферзя в шахматной партии. Он долго колебался... Но перед тем, как заснуть, все же решил в первое же посещение пещеры отправить подробный отчет о своих успехах и уникальном документе, который ему удалось добыть.